Глава 22 «Мистер Дойерти, прекрасно, наконец-то, вы-то мне и нужны!» Я в первый момент не узнал вышедшего мне навстречу смутно знакомого мужчину. Строгий деловой костюм темно-синего цвета со значком Лиги Плюща на Лацкане. Лига Плюща — восемь самых престижных учебных заведений США. Примечание авторов». Узкий черный траурный галстук, стильные очки в тонкой золотой оправе, пачка документов в руках, суровое выражение лица. «Ронни? Ронни, дружище! Тебя не узнать!» Сказать, что я был удивлен, не сказать вообще ничего. Видеть в этом образе нашего вечно улыбающегося и немного будто под кайфом продюсера — обожающего эпатаж и, и карнавальные яркие тряпки в качестве повседневной одежды, было не только удивительно, но и даже немного тревожно. Будто за время нашего отсутствия произошло нечто невероятно плохое. То, с чем даже умеющий находить позитив в любой дурацкой ситуации Ронни не смог справиться. Внутри все свернулось тугим узлом, а к горлу подступила легкая тошнота. С этого дня для вас мистер лоуренс жестко отрезал этот незнакомец с лицом и голосом нашего улыбчивого добряка. Прошу вас пройти в кабинет. И он повелительным жестом ткнул на дверь коморки Мари. Мистер лоуренс, могу я попросить буквально пять минут перед встречей. Глядя в его непривычно суровые, сжатые в щелочке глаза, с запинкой попросил я. «Может, даже меньше. Мне буквально пару слов надо сказать, мисс Дюпре!» «Херня, конечно. Парой минут мы вряд ли обойдемся, но мне лишь успеть о главном сказать. Прости, я тупой мудила, ты мне нужна. Много времени не займет» вам тоже хотелось бы сказать пару слов нашему директору?» Тон почти незнакомца стал холодноязвительным. «Удивительное дело! Именно о ней я и хотел с вами побеседовать, но, увы, ее нет на месте. И именно в связи с ее отсутствием на работе я и требую пройти в кабинет для объяснений. Сейчас же!» То, что только что перекручивало внутренности от некоего дурного предчувствия, мгновенно рвануло, разлившись едкой желчью, которая, казалось, вот-вот хлынет обильным холодным липким потом по всему телу. И я покорно побрел за Ронни, попутно вдруг замечая неодобрительные косые взгляды сотрудников. В поисках хоть малейшей подсказки я принялся обшаривать глазами помещение гаража в надежде увидеть хоть кого-то из братьев, с которыми не успел даже словом перекинуться после возвращения. Но единственный, кто попал в поле моего зрения — Дизель. И мне поплохело окончательно, потому что такого осуждения пополам с презрением в его глазах я не видел ни разу в жизни». «Как? Нет?» — Сипла спросил я, едва за нами закрылась дверь в кабинете к Марии. «Она же должна была вернуться первой, еще вчера вечером! Она же цела, ничего не сло. Нет, нет, нет, нет! Я себе даже в эту сторону думать запрещаю!» «Но не вернулась!» И я хочу узнать причину ее настойчивого желания не просто уволиться, а сделать это немедленно, без объяснений и даже не попрощавшись с командой. «Это невозможно! Она не может бросить...» Я споткнулся, лихорадочно перебирая в голове причины, по которым драконяша не может вот так взять и забыть всех людей, которыми она так дорожила». «Я тоже так думал», — кивнул мистер Лоуренс, умащиваясь в ее кресло и даже не предлагая мне присесть. Однако мисс Дюпре позвонила мне вчера в районе пяти вечера и потребовала дать ей расчет, объяснив это обстоятельствами неодолимой силы, то есть форс-мажором. И поэтому я требую у вас, мистер Доерти, как у человека, которому я великодушно разрешил взять в простейшую командировку своего самого ценного сотрудника, понадеявшись, что за это время вы найдете силы держать себя в руках и ничего не испортить, детально отчитаться о форс-мажорности случившегося. Итак, что, блять нахуй случилось?» Громоподобно рявкнул Ронни и так грохнул кулаком по столу, что стоявший на нем монитор подпрыгнул, а пара бумажек слетела со стола и медленно спланировала прямо мне под ноги. «Эх, Ронни, да что случилось? Я случился. Я и стал тем самым форс-мажором и обстоятельством неодолимой силы для Мари. Я и есть». Тот говнюк, из-за которого она теперь не хочет видеть никого. А раз так... Мистер Лоуренс, законодательство нашей страны гарантирует неприкосновенность моей частной жизни. А посему я не обязан отчитываться вам о наших личных взаимоотношениях с мисс Дюпре. И никому не обязан. «Единственный человек, который может это потребовать у меня, сама мисс Дюпре. Либо, возможно, но не уверен, ее законный представитель, коим вы, уважаемый мистер Лоуренс, ни в коей мере не являетесь, даже имея в виду ваши с ней взаимные обязательства в рамках трудового контракта». Исходя из всего вышеизложенного, считаю на этом наш разговор законченным и уведомляю вас о том, что с этого момента я более не работаю с вами. Чертовски длинная для меня речь, учитывая, что на самом деле мне хотелось коротко и четко послать и его, и любого, кто встанет на пути нахер и уже умчаться в поисках своей женщины но я же теперь не дикарь и хам чистой воды. Ладно, ладно, я собираюсь перестать им быть, как только верну Мари. «Ну что ж, многоуважаемый мистер Дойарти!» В таком случае я рассчитываю на то, что в соответствии с подписанным вами контрактом вы готовы в течение недели выплатить мне неустойку в размере 250 тысяч долларов и обязуетесь за это же время найти себе замену в этом проекте, который я не имею ни малейшего желания сворачивать. И сразу хочу сказать, что ни один из ваших братьев на данную должность не подойдет» как не имеющий соответствующего образования. К тому же кандидатуру, предложенную вами, я еще должен буду одобрить, а мне угодить очень трудно. Последние слова он то ли выплюнул, то ли прошипел. Ого! Ронни Милаха, оказывается, тот еще зубастый хрен. А я и не верил ни Олени, ни Марии, когда они говорили, что этому псевдоклоуну лучше не попадаться под горячую руку. Блять. Я запустил руку в слегка отросшие волосы и яростно поскреб затылок, желая на самом деле изо всех сил побиться своей дурной башкой о стенку или спустить пар каким-нибудь другим способом, к примеру, получив пару мощных оплеух от одной бешеной гавкучки. Согласен даже на большее, хоть ногами по морде. От нее все стерплю, потому что заслужил. Но только от нее, только от Мари. Нам не нужны и посторонние, чтобы разобраться в том, что происходит с нами. И да, я, блядь, уже понял, что накосячил. Не просто накосячил, а накосорылил так, что теперь это дерьмо в пору лопатой разгребать. Только делать это, я буду сам, без всяких там заступников и защитников с ее стороны. Они ей не нужны, у нее теперь есть я. И я смогу защитить и уберечь ее от всего, включая собственное стародревнее дерьмо» за которые я как дурак продолжаю цепляться, хотя, по-хорошему, пора бы уже вырасти из этих коротких штанишек и юношеского максимализма. И если надо будет, то я сам уволюсь, чтобы Мария осталась работать в команде, и с неустойкой разберусь, и кандидата найду. Но сперва я найду Марии. Найду и улажу все с ней. Встану на колени, если надо, вымолю прощение. «Поклянусь, что никогда в жизни больше не усомнюсь в ней, что бы ни произошло. Что никогда в жизни больше не позволю себе обидеть ее ни словом, ни делом, ни неверием. Потому что она и есть моя жизнь, моя Мари». «Я вас услышал, мистер Лоуренс», — кивнул я и собрался уйти. «Могу я узнать, где найти мисс Дюпре?» Можете, конечно. Ничего нет в мире невозможного, процедил он насмешливо. Идите и узнавайте! Ясно. Помогать мне с этим он не намерен. Обойдусь. Покинув коморку Мари, я сразу заметил дизеля, который стоял в конце коридора, глядя пристально в мою сторону. Поймав мой взгляд, он сжал челюсти так, что желваки выперли резко развернувшись, потопал в сторону необжитой пока части гаража со всяким хламом. Абсолютно понятный «пойдем-ка выйдем», пацанский знак. «Что ты сделал, мудила?» Буквально кинулся он на меня, едва мы остались вне зоны видимости камер и чужих глаз. «Что и всегда!» — огрызнулся я. «То есть все испортил?» Испортил теперь собираюсь сам же и исправить, но отчитываться и трепаться об этом я не намерен. Так и есть, и если хочешь мне что-то сказать по этому поводу, не заморачивайся, я и так в курсе. — Я тебе втащить от души хочу, а не сказать, Саваш! — рыкнул братишка, сжимая кулаки. — Ты такой придурок! И знаешь что? С этого момента я себя освобождаю от этого «не перехожу дорогу брату» дерьма, ясно? Если ты такой дебил и не видишь, что получил от судьбы, то я таким слепым быть не собираюсь». Я и сам не понял, как кинулся на дизеле и, схватив за грудки, впечатал лопатками в стену. «Ты мне, брат, но прежде чем еще хоть слово скажешь, хорошенько подумай». Оскалился ему в лицо. «А ты меня не пугай!» Толкнул меня он в грудь. «Не можешь перестать тащить на себе старое эмоциональное барахло и отравлять все вокруг его вонью? Отвали с дороги!» «Для тебя, мистер, трахаю все, у чего есть дырка. Эта дорога навсегда закрыта, понял? Для всех закрыта! Навечно, блядь!» Оттолкнув его, я пошел на выход. «Посмотрим!» «Смотрелки как бы не потерял! свое найди и сам смотри!» Поднявшись к жилым комнатам, я постучал в дверь Мангуста и Олены. «Привет! Мне нужна твоя же...» Только и успел сказать, прежде чем словил хороший такой удар в челюсть от хозяина комнаты. «И тебе привет!» «А это за то, что заставил плакать мою принцессу!» «Рик, ты что делаешь?» — тонко всхлипнула Алена, добавляя ему наимерзейшему настроению дополнительную порцию отвращения к самому себе. «Я уверена, что все возникающие недоразумения необходимо решать мирно. Обострение конфронтации вряд ли поможет в всложивши... «Алена, где искать Мари?» «Я вас всех тоже очень люблю и рад видеть, но, блядь!» Еле увернулся я от очередного удара взбесившегося мелкого. «Не смей материться в присутствии моих женщин!» рявкнул Рик, зло сверкая глазами. «Немедленно прекратите! Оба!» Мы с братишкой смирно застыли в дверях по разные стороны порога их комнаты. «Рик, отойди и позволь Кевину войти, а то сквозняк!» «И будьте добры, говорите потише. Я не так давно укачала рози», — деликатно объяснила причину необходимости захлопнуть рты и вести себя цивилизованно, подруга моей слишком крылатой и слишком быстрой, блин, дракоши. «Эвин, прости, Рика, и меня прости за этот эмоциональный взрыв. Я и в самом деле страшно расстроилась, что Мария заболела на этих ваших съемках и вынуждена уехать как минимум на неделю, чтобы разобраться со своим здоровьем». «В смысле заболела? Чем заболела? Когда успела?» «Заболела?» — недоуменно переглянулись мы с мелким. Ну да, мне так Рон не сказал, а дозвониться я ей не смогла, а смс-ку она написала короткую, мол, меня не будет неделю, а у меня что-то с настроением. Блондиночка неопределенно покрутила рукой, и мы с братом одновременно уставились на нее. Я в недоумении, а Рик в каком-то странно встревоженно-радостном ожидании. Последнее время не то. Мне так хотелось поговорить с Мари, а она не отвечает. Вот я и расплакалась, Рик. А ты что подумал?" хлопая глазами, вдруг вопросила Алена. "Так, эти вот гормональные бори, Малена, вечно пацанам жизнь портят и фингала оставляют на память." Невнятно проворчал мангуст, пристально глядя мне в глаза и всем красноречиво угрюмым выражением лица, показывая, насколько верит во внезапную болезнь Мари. «Он же меня, как облопленного, знает». «Прости, братан!» — процедил он сквозь зубы так, что было больше похоже на «убьюннах». «Друзья мои!» — вскинул я руки в примирительном жесте. У меня реально насущный вопрос, вопрос жизни и смерти. Где найти Марии? Раздельно произнес я каждое слово. Не искать, но так и не найти, а именно взять и приехать туда, где она сейчас. Алена задумчиво возвела очи и, как будто что-то вспоминая, принялась шевелить губами. Гуд, Робин Гуд, Нотингем, стрелки из... из... Робин Гуд и веселые Шервудские разбойники! Не вытерпел я. Точно! Робин из Шервуда! Да, вспомнила! С облегчением улыбнулась Олена. Вот там она и есть, скорее всего. Э-э, милая, ты в порядке? Как-то преувеличенно заботливо, но в то же время с бесконечной нежностью резанувшей мне сердце, переспросила Рик у жены. «Ой, ну да! Шервуд — это городок в Канаде, где родилась и выросла Мари. Там до сих пор живет ее семья. Все, кроме мамы. Ее маму звали Робин. Она умерла много лет назад». «Ты уверена, что она там?» Черт, я не мог не переспросить. Мне надо знать точно, чтобы поймать Мари до того, как она успеет накрутить себе чего лишнего. Но в смысле, плюс к тому, что я умудрился ей ляпнуть. Кусок дебила!» «Ну, и не то чтобы уверенно, но Мари сказала, что когда ей плохо, то единственное место на Земле, где она чувствует себя спрятавшейся от всех невзгод и болезней...» «Это дом ее родителей!» «Спасибо, Алена, Ты меня очень выручила! Можно взглянуть на племяшку?» «Ну, конечно, можно! Ты же ее любимый дядюшка!» Расплылась в улыбке невестка. Подойдя к кроватке, где безмятежно развалилась морской звездой красотка Рози, я наклонился и аккуратно поцеловал крохотный розовый кулачок. Скоро тебе будет очень весело, мой цветочек. Вдвоем с братиком или с сестричкой расти однозначно веселее. А втроём или вчетвером вообще неописуемо. Прошептал я и, разогнувшись, показал мелкому большой палец, от чего тот расплылся в неконтролируемой счастливой улыбке. Удачливый, засранец.